Глава восьмая С деревьев, кроны которых нависли над дорогой, ветер и дождь срывали листья и бросали их на асфальт. Падали они и на лобовое стекло, на мгновение прилипали, похожие на летучих мышей с распростертыми крыльями, потом дворники сбрасывали их. Джой держался в сотне ярдов позади таинственного автомобиля. Слишком далеко, чтобы разобрать его марку и модель, он говорил себе, что у него еще есть время развернуться, поехать обратно к развилке и продолжить путь по шоссе, как он поначалу и планировал. Но он чувствовал, что лишится такой возможности, если поймет, что за автомобиль едет впереди. Интуиция подсказывала... Чем больше он узнавал о том, что с ним происходило, тем призрачнее становились шансы на возвращение в прежнюю жизнь. Но он миля за милей удалялся от реального мира в неведомую землю второго шанса, и, скорее всего, развилки, где Коул-Вэль-Ю-Роуд уходила от шоссе, более не существовало. Проехав три мили... Джой увидел белый двухдверный плимут «Валянт», которым восторгался в детстве, но давно уже не встречал на дорогах. Он стоял на обочине, очевидно, из-за поломки. Его габаритные огни окаймляли обочину. Они горели так ярко, что окрашивали капли дождя в алый цвет, и казалось, что небо истекает кровью. Автомобиль, за которым Джой следовал, притормозил, почти остановился около «Валянта», там вновь набрал скорость рядом с плимутом стоял человек в черном дождевике с капюшоном держа в руке включенный фонарик замахалом умоляя джоя остановиться джой глянул на удаляющиеся огни еще чуть чуть и загадочный автомобиль обогнет поворот нырнет за гребень холма и исчезнет проезжая мимо плимута Джой разобрал, что человек в дождевике — женщина, вернее девушка, очень красивая, не старше шестнадцати или семнадцати лет. Вот близки фонарика, лицо под капюшоном напомнил ему лик Девы Марии. Ее статую для церкви вашей Орвили сделал неизвестный скульптор. И свечи, горящие перед статуей в красных стаканчиках, вот также отбрасывали блики на ее лицо, делая его живым и прекрасным. Когда Джой проезжал мимо девушки, она умоляюще посмотрела на него. И в ее взгляде он увидел нечто такое, что встревожило его до глубины души. Перед его мысленным взором возникло это же лицо, но без глаз, разбитое, окровавленное. Каким-то образом он знал, если и сейчас не остановиться, девушка не увидит зарю следующего дня. Умрет насильственной смертью до того, как прекратится дождь. джойс свернул на обочину перед Валиантом, вылез из автомобиля. Он еще не успел высохнуть от очищающего душа, который принял, выйдя из адвокатской конторы Генри Кадинска двадцать минут назад. Поэтому на дочь не обращал ни малейшего внимания а температура холодного ночного воздуха как минимум в два раза превышала температуру страха, который не покидал его с того самого момента, как он узнал о завещании отца. Джой поспешил к стоящему на обочине плимуту. Девушка устремилась к нему навстречу. — Слава богу, ты остановился! — воскликнула она. Дождь стекал с капюшона, образуя водную завесу перед ее лицом. Что случилось? Машина сломалась. На ходу? Да, аккумулятор ни при чем. Откуда вы знаете? Он не разряжен. На него смотрели огромные темные глаза. В красном отцвете фонарей капли дождя на как блестели, как слезы. «Может быть, генератор? Ты разбираешься в двигателях? Да. А я нет». И чувствую себя такой беспомощной. Мы все такие. Она как-то странно посмотрела на него. Молодая девушка. В силу своего возраста она еще не растеряла наивности и мало что знала о жестокости окружающего мира. Однако Джой Шеннон увидел в ее глазах что-то такое, чего не мог понять. Я в полной растерянности. И это, похоже, относилось к ее неумению чинить автомобили. Он поднял капот. «Дайте мне ваш фонарик». Она протянула ему фонарь. «Я думаю, бесполезно». Не обращая внимания на дождь, барабанищий по спине, он проверил крышку распределителя зажигания, чтобы убедиться, что она надежно закреплена, провода, ведущие к свечам от аккумулятора. «Если сможешь, подвези меня до дома», — попросила она, «а завтра я вернусь сюда с отцом». «Сначала...» — Давайте попробуем завести ваш автомобиль, — он захлопнул капот. — У тебя даже нет плаща? — обеспокоилась она. — Неважно, ты простудишься и умрешь. — Это всего лишь вода. и укрестят детей. Над головой ветви затрясло порывом ветра, опавшие листья закружились в воздухе, но их тут же прибило к земле, как прибивает ко дну последние надежды, пытающиеся всплыть из глубин сердца. Он открыл дверцу со стороны водительского сидения, сел за руль, фонарик положил рядом с собой. Ключи девушка оставила в замке зажигания На поворот ключа стартер не отреагировал. Джой включил фары, и они тут же вспыхнули. Яркий свет залил девушку, стоявшую перед автомобилем. От красного не осталось и следа. Черный дождевик напоминал сутану. Белые яйцо и руки, казалось, светились изнутри. Несколько мгновений он смотрел на нее, гадая, почему их пути пересеклись и где они окажутся к тому времени, когда эта странная ночь перейдет в день. Потом выключил фар. Вновь девушку освещал только красный, отцвет габаритов. Перегнувшись через сиденье, Джой вдавил кнопку-блокиратор на второй двери, Вылез из машины, взяв с собой фонарик и ключи. Что у вас сломалось, я не знаю. Но починить ваш автомобиль здесь не удастся. Он захлопнул водительскую дверцу, запер на ключ. Вы правы. Лучше всего отвезти вас домой. Где вы живете? В Коул-Элью. Я как раз ехала домой. Там же практически никто не живет. Да, наша семья одна из трех оставшихся. Теперь это город-призрак. Вымокшему, продрогшему до костей, Джою не терпелось вернуться во взятый на прокат автомобиль и включить печку на полную мощность. Но вновь, встретившись со взглядом темных глаз, он еще сильнее почувствовал, что именно ради нее ему предоставили второй шанс свернуть на дорогу к колвелью, чего он не сделал двадцать лет назад. Но вместо того, чтобы бежать с ней к шее, он замялся, боясь, что любой его поступок, даже такой пустяковый, как посадить девушку в машину и отвезти домой, может оказаться ошибкой. А потом он лишится последнего, чудесным образом дарованного шанса на спасение души. «Что-то не так?» — спросила она. Джой, будто загипнотизированный, смотрел на нее. Размышляя над возможными последствиями своих действий, его пустой взгляд, должно быть, напугал девушку. Слова, которые сорвались с его губ, удивили его самого. Их словно произнес кто-то другой. «Покажите мне ваши руки!» «Руки? Покажите мне ваши руки!» Ветер свистел в ветвях над головой. Ночь стала часовней, в которой они стояли вдвоем. В полном недоумении она протянула к нему руки, ладонями вверх. Она подчинилась и теперь больше, чем когда-либо, напомнила ему Матерь Божью, умоляющую всех прийти к ней, успокоить душу и сердце. Девушка сложила руки лодочкой. В ней плескалась тьма, и он не мог разглядеть ладони. Трясущийся рукой поднял фонарь. Поначалу увидел... Неповрежденную кожу. Потом в центре каждой залитой водой ладони появился синяк. Джой закрыл глаза, задержал дыхание. Когда открыл, вновь синяки потемнели. Ты меня пугаешь, сказала она. Нам самое время испугаться. Ты никогда не казался странным. Посмотрите на ваши руки. Она опустила глаза. Что вы видите? Вижу только свои руки. Ветер стонал в деревьях голосом миллионов жертв. Ночь наполняли жалобной мольбы о пощаде. — Вы не видите синяки? — Какие синяки? Ее глаза оторвались от рук. Их взгляды снова встретились. — Так вы не видите? — Нет. — И не чувствуете? На самом деле синяки уже превратились в раны, из которых начала сочиться кровь. «Я вижу не то, что есть!» Джоя трясло от ужаса. «Я вижу то, что будет!» «Ты меня пугаешь!» — повторила она. Он видел перед собою. «Не блондинку в саване из прозрачной пленки!» Лицо под капюшоном обрамляли и синие черные волосы. «Но вас может ждать та же участь, что и ее!» — проговорил он скорее себе, чем ей. «Кого ее?» «Я не знаю!» имени. Но она не была галлюцинацией. Теперь я понимаю. Белая горячка тут ни при чем. Здесь что-то другое. А что именно, я не знаю. Стигматы на ладонях девушки с каждым мгновением становились все ужаснее. Хотя она не видела их и не чувствовала боли. И внезапно Джой осознал, что усиление интенсивности этого паранормального явления может означать только одно — Опасность, нависшая над девушкой, возрастала. Судьба, уготовившая ей смерть, которую он отсрочил, повернув на Коул-Вэлью-Роуд и остановившись, могла и передумать. — Может, он возвращается? Она сжала пальцы в кулаки, возможно, смущенные его неотрывным взглядом. — Кто? — Не знаю. Он посмотрел на Коул-Вэлью-Роуд. В темноту, которая прогладывала блестящий подожем асфальт. «Ты про второй автомобиль?» — спросила она. «Да, вы разглядели водителя?» «Нет, мужчина, но я его не разглядела, лишь смутный силуэт». «А следовало?» «Не знаю». Он взял ее за руку. «Пошли, уедем отсюда». Когда они шли к Шеве, девушка сказала, «Ты совсем не такой, каким, я думала, станешь». Фраза это удивила Джоя, но прежде чем он успел спросить, а что сие означает, они добрались до Шеви, и тут он остановился, как вкопанный, потрясенный увиденным, забыв про ее слова. «Джой!» — позвала она. Шеви исчез. На его месте стоял форт. «Мустанг модели 1965 года! Его мустанг модели 1965 года! Развалюха, которую он, подросток, восстановил с помощью отца! Синий мустанг с выкрашенными белыми дисками колес! Что не так?» — спросила она. «На этом...» Мустанги Джо ехал двадцать лет назад. Этот мустанг он разбил, слетев с асфальта автострады и врезавшись в стол рекламного щита. Но перед ним стоял целехонький мустанг. По боковому стеклу, который он при аварии вышеб головой, стекали струйки дождя. Мустанг словно только что сошел с заводского конвейера. Поднялся ветер, завыл. Ночь обезумела, плети дождя обрушились над Жоя, девушку, автомобиль, асфальт. — Где Шеви? — дрожащим голосом спросил он. «Кто? — Кто? — Шеви! Он возвысил голос, чтобы перекричать ветер. — Какой Шеви? — взятый на прокат автомобиль, на котором я приехал. — Но ты приехал на мустанге? Как и прежде, он видел в ее взгляде что-то загадочное, но полностью осознавал, что она не пытается его обмануть. Отпустил ее руку, двинулся вдоль мустанга, ведя рукой по заднему крылу, по дверцам, по переднему крылу, холодный, гладкий, мокрый от дождя металл, твердый, как дорога, на которой стоял автомобиль, реальный, как сердце, колотящееся в груди. Двадцать лет назад после удара столб «Мустанг» сильно помяла, но он остался на ходу. Джой вернулся на нем в колледж. Помнил, как гремело и автомобиль по пути в Шиппинсбург. Это его жизнь разваливалась на части. И помнил кровь. Рваная рана на лбу тогда сильно кровоточила. Джой, конечно, заехал в больницу, где его перевязали, Но к тому времени он сильно перемазал кровью оба передних сиденья. Теперь, когда Джой осторожно открыл водительскую дверцу, в кабине вспыхнул свет, достаточно яркий, чтобы увидеть пятен крови на обивке. Нет. Девушка обошла мустанг с другой стороны, скользнула на пассажирское сиденье, захлопнула дверцу. Без нее ночь разом опустела превратилась в могилу фараона, еще не найденную археологами в песках Египта. Будто весь мир вымер, и только Джой Шеннон остался, чтобы услышать вой ветра и познать ярость бури. Ему не хотелось садиться за руль. Происходило явно что-то очень странное. Казалось, Джой перенесся в несуществующий мир плод горячечного бреда, хотя был совершенно трезв вспомнила о ранах на хрупких ладонях, которые увидел до того, как они там появились, об опасности, которая возрастала с каждым мгновением, проведенном на темной дороге. Сел за руль, захлопнул дверцу, отдал девушке фонарик. «Включи печку», — попросила она. «Я загоченела». Он забыл о том, что и сам замерз и продрог. Все его мысли занимала загадочная трансформация — которую претерпел Шеви. Ключ торчал в замке зажигания. Джой завел машину. Звук стартера он знал как собственный голос, и настроение его сразу улучшилось. Несмотря на все странности, что творились вокруг него, несмотря на страх, который не отпускался со времени приезда в Ашервиль, Джоя вдруг охватил дикий восторг. Груз прожитых лет свалился с плеч. По крайней мере, на мгновение... Будущее стало таким же радужным, каким представлялся ему в семнадцать. Девушка передвинула рычажки, и по воздуховодам в салон хлынул горячий воздух. Джой снял мустанг с ручника, включил первую передачу, но прежде чем тронуться с места, повернулся к девушке. Покажите мне руки. Она показала, пусть и не очень понимала, зачем ему это нужно. Раны на ладонях оставались, видимые только ему, но он решил, что они частично закрылись, и крови текло меньше. «Мы поступаем правильно, уезжая отсюда», — объяснил он ей, хотя и знал, что едва ли она понимает, о чем речь. Включил дворники и выехал на шоссе, продолжив путь в Коулверью. Автомобиль повиновался каждому его движению, как великолепно настроенный рояль, отчего на душе стало еще легче и веселее. Минуту или две Джой полностью сосредоточился на вождении, просто вождении. Такого с ним не случалось уже добрых двадцать лет. Он буквально растворился в мустанге. Мальчик — его автомобиль. Что могло быть лучше романтики дороги? Потом он вспомнил слова незнакомки, произнесенные аккурат в тот момент, когда он впервые увидел «Мустанга» и остановился как вкопанный. «Джой!» Она назвала его по имени «Джой! Что не так?» Но он точно помнил, что не представлялся ей. «Как насчет музыки?» Спросила она с нервной дрожью в голосе, словно его затянувшееся молчание тревожило ее куда больше, чем все сказанное и сделанное. Джой Искаса глянул на нее, когда она потянула радио. Капюшон дождевика она откинула, открыв копну густых, шелковистых волос, цветом чернее ночи. Она сказала что-то еще. Фразу, которая удивила его. Память его не подвела. Ты совсем не такой, каким я думала, станешь. А до того ты никогда не казался странным. Девушка поворачивала Верньер, пока не нашла станцию, на волне, которой Брюс Спрингстин пел дорогу грома. Как тебя зовут? Спросил он, решив перейти на ты. Этот переход нужен только в русском языке. В английском местоимении «ты» и «вы» обозначаются одним словом. Селеста. Селеста Бейкер. Откуда ты знаешь мое имя? Вопрос ее смутил. Она лишь на мгновение решилась встретиться с ним взглядом. Даже в слабом свете приборного щитка Джой заметил, что девушка покраснела. «Ты никогда меня не замечал, я знаю...» Он нахмурился. «Не замечал...» В средней школе ты учился двумя классами старше меня. Несмотря на опасную, мокрую дорогу, Джой посмотрел на девушку, изумленный ее словами. Что ты такое говоришь? Она ответила, не отрывая глаз от подсвеченной шкалы радиоприемника. Я училась во втором классе, а ты выпускном. В США школьный цикл обучения занимает двенадцать лет. «Средняя школа с девятого по двенадцатый класс «Я по уши влюбилась в тебя и была в отчаянии, когда ты закончил школу и уехал в колледж». Джой с огромным трудом оторвала от нее взгляд. Вписавшись в поворот, они проехали мимо заброшенной шахты со сломанным опрокидывателем, который на фоне черного неба смотрелся как скелет до исторического чудовища. Поколения шахтеров трудились в его тени, добывая уголь, но все они или умерли, или разъехались по другим округам и штатам. Следуя изгибу дороги, Джой плавно сбросил скорость с 50 до 40 миль в час, столь потрясенный словами девушки, что уже не доверял себе, боялся не справиться с управлением на более высокой скорости. «Мы никогда не разговаривали», — продолжала она. — Мне не хватало духа подойти к тебе. Я просто, ты понимаешь, восхищалась тобой издалека. Господи, это так глупо звучит! Она искоса глянула на него, чтобы убедиться, что он не смеется над ней. — Ты несешь чушь, — ответил он. — Я? Сколько тебе лет? — Шестнадцать? — Семнадцать. Почти восемнадцать. — Мой отец Карл Бейкер... А быть дочерью директора школы — ой, как нелегко. Я всегда чувствовал себя парей, так что мне с трудом удавалось завести разговор даже с парнем, который, ну, в общем, далеко не с таким красавчиком, как ты». Ему казалось, что он попал в комнату кривых зеркал, где искажено все, не только отражение. «Я не понимаю твоей шутки». «Шутки?» Он сбавил скорость до тридцати миль в час — Потом еще придавил педаль тормоза. Наконец мустанг уже не обгонял воду, которая бежала по дренажной канаве, заполнив ее практически доверху за правой обочиной. Свет фар дробился на неровной поверхности воды. — Селеста! Мне, черт побери, сорок лет! Как я мог учиться в школе двумя классами старше тебя? На ее лице отразилось изумление. Смешные с тревогой, а потом и первое, и второе сменила злость. Почему ты так себя ведешь? Почему пытаешься напугать меня? Нет-нет, я просто... Ты давно уже учишься в колледже, а все равно дурачишься. Может быть, мне надо радоваться тому, что раньше у меня не хватило духа заговорить с тобой? Ее глаза заблестели от слез. В замешательстве он перевел взгляд на дорогу, и тут же закончилась песня Спрингстина. Это была «Дорога грома» из нового альбома Брюса Спрингстина, Рожденная бежать», — раздался из радиоприемника голос диджея. — Нового альбома? — переспросил Джой. — Крутая песня. Не так ли? Можете мне поверить, этот парень далеко пойдет. — Это не новый альбом, — пробормотал Джой. Селеста вытирала глаза бумажной салфеткой. «Давайте послушаем еще одну песню Брюса», — продолжал диджей. «Только она из того же альбома». Зазвучала мелодия рок-н-ролла. «Только она» оставалась такой же радостной, веселой и задорной, как и двадцать лет назад, когда Джой услышал ее впервые. «О чем он говорит? Это не новый альбом». «Рожденный бежать» вышел двадцать лет назад. «Замолчи!» В голосе слышались злость и обида. «Просто замолчи!» А тогда эти песни постоянно крутили на радио. Он поставил на уши весь мир, придал рок-н-роллу второе дыхание. Теперь это классика «Рожденный бежать». «Прекрати!» — яростно прошипела она. — Больше тебе меня не испугать, пусть я и синий челок, ты не доведешь меня до слез. Она действительно боролась со слезами, челюсть закаменела, губы плотно сжались. — Рожденному бежать уже двадцать лет! — настаивал он. — Ерунда! Альбом вышел двадцать лет назад. Она вжалась в дверцу со стороны пассажирского сиденья, чтобы как можно дальше отодвинуться от него. Спрингстин пел. Голова у Джои шла кругом. Ответы приходили к нему, но он не решался обдумать их, опасаясь, что они неправильные и, внезапно проснувшиеся в нем надежды, лишены основания. Дорога втиснулась в узкий проход между горами. С обеих сторон отвесные стены поднимались на добрых сорок футов и таяли в ночи. Фары освещали лишь... Небольшой кусок асфальта перед машиной. Струи ледяного дождя яростно хлестали по мустангу. Дворники вибрировали, будто у автомобиля было огромное сердце, которое вместо крови качало время и судьбу. В сумраке кабины увидел нечто, чего хватило, чтобы сердце зашлось от изумлений, трепета, безумной радости, конечно же, смешанными со страхом. Действительно, несуществующая дорога вела его неведом куда. Из зеркала на него глянули ясные, чистые глаза, не потухшие и налитые кровью, каким они стали после двадцати лет пьянства. А над глазами он увидел гладкий высокий лоб, не прорезанный глубокими морщинами тревог, горечи и презрение к самому себе. Он с силой вдавил в пол педаль тормоза. Забежали шины, «Мустанг» потянула бок Закричала Селеста. Уперла с руками в приборный щиток. Если бы они ехали быстро, она бы точно ударила с головой о ветровое стекло. Автомобиль через желтую разделительную линию вынесла на встречную полосу, развернула на сто восемьдесят градусов, При этом он вновь пересек разделительную полосу и остановился, нацелившись передним бампером в сторону развилки. Джой повернул к себе зеркало заднего обзора, приподнял, чтобы посмотреть на линию волос. Она определенно сдвинулась к бровям, опустил, чтобы увидеть нос, рот, подбородок. — Что ты делаешь? — спросила она. Пусть у него и тряслись руки. Он нащупал выключатель — и включил лампочку под потолком. — Джой, мы же можем столкнуться лоб в лоб! — испуганно воскликнула она, хотя в Коулвелью больше никто не ехал. Он лишь придвинулся к маленькому зеркалу, поворачивал его из стороны в сторону и изгибал шею, чтобы досконально рассмотреть свое лицо. — Джой, мы же не можем стоять на дороге! — Господи, о Господи, ты сошел с ума, — «Я сошел с ума?» — спросил он свое молодое отражение. «Немедленно развернись и съедь с дороги!» «Какой сейчас год?» «Перестань, наконец, идиотничать!» «Какой сейчас год?» «Это не смешно!» «Какой сейчас год?» Она взяла за ручку двери. «Нет!» — остановил ее Джой. «Подожди! Подожди! Ты права! Надо съехать с дороги! Только подожди!» Он развернул мустанг в направлении Коул-Велью, куда они ехали до того, как он ударил по тормозам, съехал на обочин Повернулся к девушке. В голосе его звучала мольба. — Селеста! «Ты не сердись на меня, ты не бойся, прояви терпение, просто скажи, какой сейчас год, пожалуйста, пожалуйста, я должен услышать это из твоих уст, и тогда я поверю, что это не сон. Скажи мне, какой сейчас год, а потом я тебе все объясню, насколько смогу объяснить». Любовные чувства, которые в школе питала к нему Селеста, взяли верх над страхом и злостью, лицо смягчилось. «Какой год!» — повторил он. — 1975-й, — ответила она. Спрингстин допел песню. Ее сменила рекламная пауза. Слушателям рекомендовали посмотреть последний хит сезона, фильм «Собачий полдень» с Аль Пачино в главной роли. Годом раньше таким же хитом были и «Челюсти». Стивен Спилберг только становился звездой. Этой весной американцы ушли из Вьетнама. В прошлом году Никсон покинул Белый дом. Его сейчас занимал Джеральд Форд, президент хранителей взбудоражной страны. В сентябре на его жизни покушались дважды. Линнет Фром стреляла в него в Сакраменто, Сара Джейн Мур — в Сан-Франциско. Элизабет Сеттен стала первой американкой, канонизированной католической церковью. Ценцинатские краснокожие в семи играх выиграли Чемпионат страны по бейсболу среди обладателей кубков Американской и Национальной лиг. Джимми Хоффа исчез. Мухаммед Али стал чемпионом мира среди боксеров-тяжеловесов. Диско Донна Саммер Бейджейс. Одежда оставалась мокрой. Но костюм, в котором он был на похоронах и бежал из кабинета адвоката Генри исчез. Его сменили споги, синие джинсы, клетчатая байковая рубашка и джинсовая куртка, подбитые овчины. Мне двадцать лет! — прошептал Джой с благоговейным трепетом, словно говорил с Богом в тишине церкви. Селеста протянула руку, коснулась его лица. Ладонь была теплой в сравнении со щекой, и рука дрожала не от страха, а от удовольствия, которое доставила Селесте. Это прикосновение. Разницу тут Джой смог почувствовать только потому, что вновь стал молодым и без труда распознавал флюиды, идущие от девушки. «Определенно не сорок», — подтвердила она. На радио Линда Ронштадт запела песню, давшую название ее новому альбому «Сердце, как рулевое колесо». «Двадцать лет». Повторил Джой, и на глаза его навернулись слезы благодарности той силе, которая чудесным образом перенесла его в это время и в это место. Ему не просто дали второй шанс, предоставили возможность начать все сначала. «И теперь от меня требуется одно — все сделать правильно», — прошептал он. «Но как узнать, что именно я должен сделать?» Дождь лупил, лупил, лупил по мустангу с яростью барабанщиков судного дня. Рука Селесты отбросила мокрую прядь волос с его лба. — Твоя очередь! Что? Я сказала тебе, какой сейчас год. Теперь ты должен все объяснить. С чего мне начать? Как мне убедить тебя? Я поверю. Просто и коротко ответила она. В одном я уверен. Я не знаю, что я должен сделать, что изменить, ради чего меня перенесли сюда, но все замыкается на тебе. Ты — сердцевина, ты — причина того, что я получил надежду на новую жизнь, и любое мое будущее связано с тобой. Пока он говорил, я рука отдернулась от него, теперь Селеста прижимала ее к сердцу. У девушки, похоже, перехватило дыхание, так что заговорила она не сразу. Ты на мгновение стал другим, незнакомым, но мне это начинает нравиться. Позволь взглянуть на твою руку. Она оторвала правую руку от сердца, протянула к нему ладонью вверх. Лампочка под потолком горела, но в тусклом свете он не смог разглядеть, как следует ее ладонь. «Дай фонарик» селеста выполнила просьбу. Он включил его, всмотрелся его ладони. Когда он видел их в последний раз стигматы затягивались, теперь вновь открылись и из них текла кровь. Что ты видишь, джой спросила селеста, увидев на его лице вернувшийся страх дыры от гвоздей там ничего нет, сочащиеся кровью на моих руках ничего нет. — Тебе не дано их видеть, но ты должна верить. Осторожно он коснулся ее ладони. Когда поднял палец, подушечка блестела от ее крови. — Я вижу, чувствую. Для меня это все пугающая реальность. Посмотрев на Селесту, Джой увидел, что ее широко раскрытые глаза не отрываются от пятна крови на подушечке пальца. Губы разошлись, образовав овал изумления. — Ты ты должно быть порезался так ты видишь на твоем пальце подтвердила она с дрожью в голосе а на своей руке она покачала головой на моих руках ничего нет он прикоснулся к ладони вторым пальцем и на нем тоже появилось кровавое пятнышко я вижу ее голос дрожал на двух пальцах произошло пресуществление Воображаемая кровь на ее руке трансформировалась благодаря его прикосновению и, разумеется, какому-то чуду в реальную. Селеста провела пальцами левой руки по ладони правой, но крови не появилось. По радио Джим кроуз еще не погибший в авиакатастрофе, пел «Время в бутылке». «Наверное, ты не можешь видеть собственную судьбу». Глядя на себя, — предположил Джой, — кто из нас может? Но как-то через меня, через мое прикосновение, тебе, ну, не знаю, дают знак. Он мягко приложил к ладони Селесты третий палец, и его подушечка тоже окрасилась кровью. «Знак — Знак? — повторила она, до конца не осознавая, что происходит. — Так что ты мне поверишь. «Этот знак нужен, чтобы ты мне поверила, потому что, если ты мне не поверишь, я, возможно, не смогу тебе помочь. А если я не смогу помочь тебе, то не помогу и себе». «Твое прикосновение!» — прошептала она, беря его левую руку в свои. «Твое прикосновение!» Она встретилась с ним взглядом. «Джой, что со мной случится? Что случилось бы со мной, если бы ты не приехал?» «Тебя бы и изнасиловали!» — с абсолютной убежденностью ответил он, пусть и не понимал, откуда ему это известно. «Насиловали, били, мучили, в конце концов убили». «Мужчина? В другом автомобиле?» Она всматривалась в черную дорогу. Дрожал уже не только ее голос, но и все ее тело. «Думаю, да», — ответил Джой. «Думаю, он это проделывал и раньше». Блондинка, завернутая в прозрачную пленку. Я боюсь. У нас есть шанс. Ты еще не объяснил, не рассказал насчет Шеви, на котором ты вроде бы приехал, насчет того, что тебе сорок лет. Селеста отпустила его руку, измазанную ее кровью. Джой вытер кровь от джинсы, направил луч фонаря на ладони. Раны становится больше. Судьба. Грозящую тебе участь, как ни назови, вероятность того, что тебе не удастся ее избежать, растет. Он возвращается?» «Не знаю. Возможно. Почему-то, когда мы едем-то, находимся в большей безопасности. Раны закрываются, затягиваются. Пока мы едем, что-то может перемениться. Остается надежда». Джой выключил фонарь, отдал девушке. Отпустил ручник, выехал на Коул-Вэль-Роуд. «Может быть, нам не стоит ехать следом за ним?» — спросила Селеста. «Может, нам лучше вернуться на шоссе, поехать в Ашервилль или куда-то еще, куда угодно, лишь бы от него подальше? Я думаю, для нас это будет конец. Если мы убежим, если свернем не на ту дорогу, как уж сворачивал я, мы не увидим милосердия небес. Может, нам надо обратиться за помощью? Кто нам поверит?» «Если они увидят мои руки, кровь на твоих пальцах после того, как ты прикоснешься ко мне...» «Я так не думаю. Нас только двое. Ты и я, только мы против всего». «Всего?» — повторила она. «Против этого мужчины. Против участи, которая ждала бы тебя, не повернее на коул роуд Участи, которой тебе не удалось избежать в другую ночь, когда я дальше поехал по шоссе». Ты и я против времени, будущего, всего, что с этим связано, и это все сейчас накатывает на нас, как лавина. Но что мы можем сделать? Я не знаю. Найти его, противостоять ему. Мы должны действовать по обстоятельствам. Делай то, что нам кажется правильным, в каждый конкретный момент, минуту за минутой, час за часом, и... Как долго мы должны все делать правильно, чтобы этого не было, чтобы эти изменения стали постоянными? Не знаю. Может, до рассвета. Все, что случилось в ту ночь, произошло под покровом темноты. Может быть, от меня требуется только одно — не дать тебе умереть. Если мы сохраним тебе жизнь, если доживем до рассвета, тогда все изменится навеки. Колеса катились по лужам, летевшие в обе стороны брызги напоминали крылья ангелов. — А какой другой ночи ты постоянно говоришь? — спросила Селеста. Двумя руками она изо всех сил сжимала лежащий на коленях фонарик, будто боялась, что какое-то жуткое существо влетит из темноты в мустанг, существо, отогнать которое сможет только яркий луч фонаря. И пока они ехали сквозь ночь к практически опустевшему городу коул Джой Шеннон рассказывал, «Этим утром я поднялся с кровати сорокалетним пьяницы, с циррозом печени и без будущего. Днем я стоял в могилы отца, зная, что разбил ему сердце, разбил сердце матери. Селеста слушала его и верила» потому что ей дали знак свыше из того мира, который она не могла ни увидеть, ни почувствовать.